Правда заключалась в том, что ключ лежал у меня в кармане. Но они могли узнать об этом только одним путем. Перевернуть меня вверх тормашками и потрясти. Я взлетела по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, как будто все злые духи Аида несли за мной по пятам. Я вбежала в восточное крыло и поспешила по коридору. Резко толкнула дверь, она распахнулась, и я чуть не оказалась в объятиях Порслен. Глава двадцать шестая. «Что ты здесь делаешь?» — прошипела я, моё сердце ещё колотилось, как падающий молот. «Я думала, ты в Лондоне». «Я могла бы быть там», — ответила Порслин, «но что-то заставило меня вернуться и извиниться». «Ты уже это сделала», — сказала я. «Я могу прожить без твоих так называемых извинений». «Не знаю», — произнесла она. «Прости меня. Я не сказала тебе правду насчёт Финеллы». Она была без сознания, когда я пришла в больницу, и она не говорила, что ты напала на нее. Я все это выдумала, чтобы сделать тебе больно. Но зачем? Не знаю. Хотела бы знать, но не знаю. Внезапно она разрыдалась, так будто у нее вот-вот сердце разорвется. Не раздумывая, я подошла к ней, обняла и положила ее голову себе на плечо. Все хорошо. Сказала я, хотя на самом деле это было не так. Но что-то внутри меня внезапно сдвинулось, как будто неожиданно переставили мебель, и я со странным новым спокойствием поняла, что мы все уладим позже. «Жди здесь до моего возвращения», — сказала я. Отец ожидает меня внизу, и я не должна заставлять его ждать, что вообще-то правда. Когда я вошла обратно в гостиную, сержант Грейвс все еще стоял рядом с Фелли с разочарованным выражением лица. «Я положила его сюда», — объяснила я, подавая инспектору Хью эту картонную коробку, чтобы как можно меньшее количество предметов контактировало со стеклянной поверхностью. Я не стала объяснять, что утащила коробку, поскольку она была самого подходящего размера из спальни Фелли. Инспектор нетерпеливо приподнял плоскую крышку и заглянул внутрь. — Вы увидите кольцо слабых пятен на стекле, — подсказала я. — Вероятнее всего, это то, что осталось от отпечатков. — Спасибо, Флавия, — бесстрастно произнес он, передавая коробку сержанту Грейвсу. — И, по-видимому, там несколько моих, — добавила я. — Отвезите это прямо сержанту Волмеру в Хенли, — сказал инспектор, проигнорировав мои слова. — Вернетесь за мной позже. — Да, сэр, — ответил сержант Грейвс, в Хинли. «Постойте минуту!» – вмешалась я. «Есть кое-что еще!» Я осторожно вынула из кармала один из вышитых платков фелли. «Это, – объявила я, – может быть копии серебряные серебряной ложки для Амаров, которые убили Бруки Хервуда, либо это оригинал, на ней монограмма Делюсов. Один из детей булов копался ею в земле». Если на ней есть отпечатки помимо его и моих, вы вполне вероятно обнаружите, что они совпадают с теми, что на хрустальном шаре. Я окинула взглядом комнату, чтобы пронаблюдать за реакцией окружающих, когда протянула ложку инспектору Хьюиту. Как однажды сказала миссис Мюллетт, можно было услышать, как булавка падает. «Бог мой!» Воскликнул отец, делая шаг вперед и протягивая руку к ложке, пока инспектор еще разворачивал платок. «Я чуть не выпалила, что остаток фамильного серебра на пути в Содби, но что-то заставило меня прикусить язык. Какой тяжелый удар для отца, если я не сдержусь». «Пожалуйста, полковник, не трогайте это», — сказал инспектор, «боюсь, с этим надо обращаться как с уликой». Отец уставился на серебряную ложку для омаров, как змея, неожиданно оказавшаяся лицом к лицу с мангустом. Даффи резко выпрямилась на диване, взглянув на меня с тем, что я приняла за ненависть, как будто она считала меня виновной в несчастьях отца. Фелли прикрыла рот рукой. Все эти подробности на миг застыли, как будто сработала вспышка фотографа и навеки сохранила краткий и неловкий отрезок времени. На молчании в комнате можно было резать ножом. «Убили Бруки Хервуда? наконец произнес инспектор Хьюит, поворачиваясь ко мне. «Этой ложкой? Для лобстеров?» «Пожалуйста, объясни, что ты имеешь в виду». «Она была у него в носу», — сказала я, когда я обнаружила тело на фонтане Посейдона. «Наверняка вы ее видели». Теперь настала очередь инспектора с недоверием уставиться на предмет в его руке. — Ты точно уверена? — спросил он. — Определенно! — ответила я, немного раздраженная тем, что он усомнился во мне. — Мы не видели никакой ложки на месте преступления и ничего не находили впоследствии. — Ложки не было на месте преступления? Что за нелепость! Это все равно, что отрицать солнце на небе. Эта штука была там, ясно как день, воткнутая в нос Бруки, словно дротик в пробковую доску. Если бы ложка упала под действием силы гравитации, например, полиция нашла бы ее в фонтане. Факт, что этого не случилось, мог означать только одно. Кто-то ее забрал. И этим кем-то, вероятнее всего, был убийца Бруки». В промежуток времени между тем, когда мы с Порслин ушли от фонтана, и тем, когда приехала полиция, ну, не больше, скажем, двадцати минут, убийца прокрался назад, залез на фонтан и вытащил орудие убийства из носа Бруки. «Но зачем?» Инспектор продолжал внимательно меня разглядывать. Я ощущала, как у него вертятся шестеренки в мозгу. «Наверняка вы не думаете, что это я убила Бруки Херварда», — выдохнула я нет ответил инспектор Хьюитт, — но что-то подсказывает мне что ты знаешь кто я не пошевелила ни мускулом но мысленно распушила перья подумать только наконец-то признание я бы хотела обнять этого человека но не могла он был бы оскорблен а позже ну только потом разумеется и я у меня — Есть подозрения, — сказала я, стараясь, чтобы мой голос не соскользнул в верхний регистр. — заметил инспектор, — тогда ты должна как-нибудь поделиться с нами. — Что ж, спасибо всем вам, это многое объяснило. Он сделал знак сержанту Грейвсу бровями и направился к двери. — И еще полковник, — произнес он, оборачиваясь, — «Вы запрете Флавию дома?» Отец не ответил, и поэтому я тут же решила, что его имена вечно будет занесено в мою личную книгу святых и мучеников. И затем в официальной суматохе полицейские ушли. «Ты думаешь, я ему нравлюсь?» — поинтересовалась Филли, придвигаясь как можно ближе к зеркалу над камином.